Глава тридцать Тем временем тот белеющий парус приближался, оформляясь в крупный военный парусник. Но он был слишком далеко, чтобы окружающие удостоили его вниманием. Кассандра же с округлившимися глазами смотрела на Вирса, не в силах успокоиться. Сдурел, что ли? В мыслях окрысилась она. Прирезать он собрался? Совсем, что ли, съехал? Даже думать о таком не смей. «Так делать нельзя, злюка ты ненормальная. А еще о таком подумаешь — зацелую». Угроза должна была подействовать. По крайней мере, Кэс на то надеялась. «А что, думаешь, тут одни торговцы? Готов поспорить, что здесь полно пиратов и контрабандистов, за смерть которых нам только спасибо скажут». Вздохнув, мысленно отозвался Вирс. «А ведь такая мысль шикарная была». «Кэс, похоже, тоже та еще обломщица». «Обломщица?» Кэс напоследок ущипнула вирса для страстки. Весьма ощутимо еще и горячими пальцами, затыльную сторону ладони, да так, что остался красный след. Потирая обожженную руку, чернокнижник покосился на девушку. «Я еще злюка», — отозвался недовольно. «Они прошли еще немного». Здесь маг заприметил одного капитана. Суховатый такой мужчина средних лет, довольно-таки прилично одетый. «Уважаемый, нам нужен корабль!» Вирс решил обратиться без предисловий. «Не беру пассажиров, тем более таких!» Капитан окинул компанию хмурым взглядом и сплюнул. «Одежда одеждой, манера не к черту!» Кэса пешила. Уже второй раз за день ее оскорбляли. «Каких таких?» — зашипела она. В этот раз реакция не заставила себя ждать. Глаза наполнились пламенем, заискрились волосы, воздух вокруг нагрелся. «Угомонись!» — мак ухватил пиромантку за руку, усмиряя ее стихию. Капитан опасливо покосился на Кэс. Та покосилась на Вирса и виновато понурилась. «Привыкай пропускать мимо ушей, подобное. Нервы целее будут». «Каких-каких? Мужик в чёрном, а глаза аж из-под капюшона светятся. Бабка с каким-то гоблином». Доджи показал серый длинный язык капитану и снова нырнул за юбку ведьмы. «Да малолетняя девчонка, которая непонятно, что делает в такой компании. Нет, увольте, никуда я вас не повезу». Тем временем военный корабль подходил всё ближе к пристани. олел вымпел с двумя драконами, изрыгающими пламя. Чёрно-красный корпус был виден всё более отчётливо. «Ты милок, хами, да не слишком-то!» — подключилась ведьма. «И уважение нужно к старшим проявлять. Или тебя мать не учила, да отец не порол?» Что-то в её голосе было такого, что внушило бы самому заядлому преступнику небывалое уважение. «А то, как за зельями ко мне, для потенции шастить это они могут, чтобы портовых девок трахать!» «А как помощь бабке с учениками оказать? Да не задарма! Это ему, видишь ли, никуда не повезу!» Ведьма говорила громко, так что все вокруг ее слышали, и на капитана начали смотреть, посмеиваясь. Тот замялся, косясь на прохожих. Они-то все слышат. Похоже, Кэп уже хотел сбежать из этого городка подальше, несмотря на то, что только что прибыл. Вирс, осклабившись, Покосился на бабулю. «Суровая ведьма, однако, хотя они все такие». «Ну, я...» — замямлил капитан. «Похоже, провидится за дело того заживое». «Куда вам нужно-то...» «Центр», — холодно ответил маг. «Но я не собираюсь в центр. Мне там делать-то нечего. Финансы не те». «Не собирается он...» Язвительно передразнила ведьма своим старушечьим голосом. «Так помоги старой найти того, кто собирается, или заставишь старую больную женщину самой по причалу бродить». Строгий взгляд воистину был устрашающим. Кассандра тем временем оставила спутников разбираться с капитаном и отошла на пару шагов, глядя корабли в гавани. «Белый фрегат!» Как она его окрестила, девушку несколько напряг. Она ощущала внутреннюю тревогу, глядя на него, отчего именно, понять не могла. Может, он просто был слишком большим и внушительным, а ей, никогда не видевший подобных громад, казался его вовсе невероятным исполином. Уже не обращая внимания на хомоватого капитана, полуэльфа вернулась к магу, ухватилась за его рукав и спряталась за спину. «Такой огромный и какой-то страшный», — думала она. «Обычный правительственный фрегат», — объяснил чернокнижник. «Только вот что они здесь забыли?» Было заметно, что Макс тоже напрягся, глядя, как от судна отходят шлюпки. В каждой было по десять бойцов как минимум. Пики, торчащие вверх, придали шлюпкам вид ежеподобных амфибий. Они стремительно приближались к берегу. «Ну, есть один кэп», — в то время продолжал капитан, который согласился бы вас довести до центра. «Одноглазый старик Сеймур» — произнес задумчиво и, покосившись на вирса, доверительным шепотом добавил. «Поговаривают, что он магией злой владеет и с морями в сговоре, но, как по-моему, все брехня». Похоже, капитану и в голову не приходило, что ведьма или Кэс могут владеть настоящей магией. Он обычно оставляет свой корабль на краю причала. «Тогда мы отправимся именно туда», — бросил чернокнижник, увлекая за собой Кэс. Впрочем, девушка и сама прицепилась к магу мёртвой хваткой. «То-то же, сынок!» — ведьма похлопала капитана по плечу. «Ну, не хворай!» И довольная пошла в указанном направлении, тоже поглядывала на приближающиеся лодки. «Сложится, не сложится», — проговаривала она на ходу. «А зачем им оружие столько?» — мысленно вопрошала полуэльфа, будто бы они сюда не по делам, а за чьей-то кровью лезут, и вообще как-то неспокойно от них становится. Девушка уже с трудом удерживала в себе кричащий, предостерегающий огонь, Уже и сам Вирс ощущал, как в панике бьются раскаленные языки пламени в ее душе. «Надо скорее отсюда сваливать». «Воистину мудрая мысль», — согласился Максимилиан, ускоряя шаг. С на пристань выходили солдаты в легких сверкающих латах с пиками наперевес. Глашатый уже скандировал, забравшись на бочку. «Мирные граждане, вам нечего бояться». «Отважные солдаты армии Центра в связи с угрозой нежити проводят облаву на всех магов, которые как-либо связаны с чернокнижием, или же на людей, которые содействовали темным магам». Кассандра встрепенулась, поняв, о чем говорил глашатый. «Еще чего не хватало», — прошипел Вирс. Солдаты разошлись по округе. Они заходили в каждый дом, тычав людей странными амулетами, которые, судя по всему, могли распознать темную энергию. Путники же уже были близки к причалу, рядом с которым стояло одинокое судно средних размеров. Там же стоял человек среднего роста, плотного сложения. Один глаз был будто прищурен, белого цвета, без радужки и зрачка, второй же серого цвета, шарил по улице, наполненной солдатами. «Вы капитан Сеймур, верно?» Сходу начал вирс. «Он самый? Что-то хотели?» Сиплым грубым голосом отозвался мужчина. «Поторапливайтесь!» «В центр надо надо поскорее!» Старая ведьма торопливо засеменила к примеченному капитану. «Сказано нам было к тебе обратиться. Берешься, родимый, бабку с помощником до да племянничков свести?» «Успокойся! Успокойся!» — внушала себе пиромантка — панике, поглядывая назад. «Что же теперь будет? Надо скорее убираться отсюда!» Она уже не могла удержать пламени в глазах, хотя по-прежнему сдерживала его на кончиках волос, не давая тем искриться. Капитан же бросил хмурый взгляд на солдат, цокнув языком, произнес. «Добро пожаловать на борт! Доставим вас в лучшем виде, миледи!» Голос был грубый. Мужчина залез в шлюпку, в которой уже сидела пара матросов, но места хватало еще на пятерых как минимум. Подав руку ведьме, помог переступить борт. Та, кряхтя, залезла в лодку, устроилась на лавке и принялась кокетничать с одним из хмурых, грозных матросов. Матрос смущался, но молчал. Ведьма не унималась. «Ты-то что с ума сходишь? Если поймают, повесят только одного». Мысленно обратился к пиромантке Макс, увлекая ее за собой в шлюпку. «Да уж, действительно, с чего бы мне волноваться?» Вспыхнула Кэс, но, благо, вспыхнула только эмоционально, злобно посмотрев на Вирса. «Ведь ты совсем ничего не значишь для меня, дурья твоя башка. И правда, чего это я волнуюсь?» Она отвернулась и села на скамью. Тонкие пальцы судорожно сжались на деревянном бортике. Поло эльфа старалась выглядеть спокойной и не обращать внимания на погоню, а заодно и на вирса. "Эй вы, стоять!" К странной группе уже бежали три стражника, но Сеймура, похоже, это не очень волновало. Матросы усиленно начали грести к кораблю. "Думаешь, что меня так легко взять?" Вирс все же попытался успокоить девушку. Но тут всплески воды у причалов заставили чернокнижника оглянуться. Две шлюпки, каждая заполнена солдатами, устремились за лодкой беглецов. «Чертовы правительственные крысы! Гриби быстрее! На корабле мы дадим им отпор!» — скомандовал Сеймур, тоже заметив погоню. «Сам Макс мог бы потопить не только обе лодки», но и корабль-солдат, но решил пока не доказывать свою вину. От причала отошли еще две лодки. Тогда в крепости именно так и показалось. Кэс все не желала угомониться. «Тогда в крепости я не хотел тебя упустить», — прохладно отозвался маг, не поясняя, впрочем, что на тот момент это было не из лучших побуждений, а ради дармовой силы. Теперь и Кассандра хмуро смотрела на погоню. «А что, если придется драться? Они ведь не отстанут так просто!» — волновалась она. В то время старая ведьма, с ехидной усмешкой, продолжающая досаждать матросу, покрасневшему до степени спелого томата, и якобы не замечала лодок с солдатами, как бы играючи, она опустила руку в воду, зачерпнула немного и вылила обратно. Прошло всего несколько мгновений, и лодки гонителей окружили пять больших акульих плавников. Размеров они были внушительных. Кружа вокруг, то уходили целиком под воду, то оказывались на поверхности и с силой толкали лодки с солдатами. Кэс наблюдала за происходящим с открытым ртом, она посильнее вцепилась в скамью и отодвинулась от края, насколько было возможно. Чернокнижник чуть не расплылся в улыбке. Акулы? А у ведьмы неплохой вкус на пакости преследователям. Но поскольку это были лишь солдаты, шлюпки остановились, и испуганные пассажиры потеснились к середине. Почему? Подумаешь, акулы. Но дело-то в том, что в этих водах никого крупнее окуня отродясь не водилось, и военные это знали. А тут на... Один из бойцов побросал что мог и нырнул в воду, стремясь спастись от морских хищников вплавь. За смельчаком тут же устремилось два плавника. Ведьма в это время даже и не смотрела в их сторону. Несчастного и весьма неразумного солдата окружили плавники. Погружаясь и выныривая, они преследовали нерадивого вояку. Остальные продолжали тиранить лодки. В конце концов, перевернув одну из них оказавшиеся в воде, могли ощутить прикосновение мощных хвостов к ногам, но пока что никого не пытались укусить, а уж тем более утащить под воду. Хищники будто бы пока приглядывались, выбирали кусок посмочнее. Капитан бросил взгляд на ведьму, но ничего не сказал. «Из-за тяжелых нагрудников солдат тянуло на дно, но они, не будь глупцы», Прямо в воде пытались сбросить доспехи, вместе с одеждой, как правило, и плыть к берегу. Впрочем, одной из лодок удалось прорваться мимо снующих в воде плавников. Погоня вновь устремилась за беглецами. Впрочем, те уже добрались до корабля «Сеймура». Лодку сразу же подняли к корме, и пассажира смогли вылезти на палубу. «Добро пожаловать на борт. Если вы не против, мы сейчас же отчаливаем». Произнес капитан, едва все оказались на палубе, и скрылся где-то в своей каюте. В это же время военный корабль начал медленно разворачиваться к бригу. К слову, он был раза в три больше корабля «Сеймура». Кэс поскорее отошла от края палубы. Ей не нравилась эта деревянная плавающая махина, но еще сильнее не нравилось то, что их преследовала еще более громадная хреновина с парусами. «Чего они так взъелись-то? Они же даже не знают, что среди нас есть чернокнижник!» Кассандра жалась к мачте. Лицо ее уже позеленело от легкой пока что качки, а может и от беспокойства. «И мне не нравится здесь. Лучше бы пешком пошли или верхом поехали». «Не знают», — подтвердил Вирс, подходя к краю борта и глядя на преследование. Но мы сбежали фактически из-под носа солдат, а это им никогда не нравилось. А раз мы сбежали, ну, значит, у нас есть повод, что верно. Я чернокнижник, бабуля ведьма, Доджи вообще нечто необъяснимое по расе. Ты так вообще носитель первого элемента стихии огня. Ветер бы у них в парусах в другую сторону завернуть. Ведьма, кряхтя, встала рядом с магом, и многозначительно посмотрела на него. «Ты думаешь, у них одни паруса?» — отозвался тот. «Нет, я могу им курс подпортить, не вопрос. Но надолго это их не задержит. Уверен, там есть маг, и не один». «Ты, милок, для начала сделай, как бабка говорит, а там уж видно будет». Хрипло-похихикивая, ответила ведьма. «Ладно, меньше трёпа, больше дела». Максимилиан, не обращая внимания на всеобщую суету на палубе, направился к корме, откуда открывался отличный вид на приближающуюся громаду военного корабля. Брик Сеймура, к слову, тоже начал активное движение. Чернокнижник, не мигая, смотрел на чужой корабль, что-то тихо нашептывая. Вскоре в воздухе начали происходить какие-то изменения. Все так же стоя у края, Ведьма внимательно смотрела на корабль. «Хотя погоди-ка, пусть поближе подплывут. Коли на абордаж пойдут, надобно будет глянуть, что у них в трюме такое интересное спрятано». Глаза ведьмы вдруг прямо засияли в предвкушении. Видимо, она и вправду учуяла нечто весьма занятное. «Уверена?» Мак смотрел на ведьму с сомнением. Та ответила хитрым прищуром. Ясно. Не хочу, чтобы кого-то из нас вздернули, обреченно выдала Кэс. Она подошла к Вирсу, и, когда тот отвлекся на реплику ведьмы, подлезла к тому под руку, ища поддержки. Помимо качки на корабле, теперь еще в перспективе ближайших козней в их сторону значился и корабль преследователей. Чернокнижник приобнял в ответ. Может, их поджечь? Неуверенно спросила полуэльфа, хотя тут же обругала себя. Сколько раз из-за нее и так страдали люди. Если и не гибли, то получали ожоги. Нет, на том корабле слишком много невинных, но более никаких путных мыслей не возникало. «Пока послушаем ведьму, и если тебе удастся убедить их, что ты не со мной, то тебя и не тронут». Макс следил за кораблем. «Вот еще!» фыркнула девушка. «Я, может, и трусиха, но врать никому не собираюсь, и тебя бросать тоже не стану», — мысленно завершила она. Маг вздохнул и продолжил колдовать. Ледяные порывы ветра окутали корабль врага и понесли его вперед, ближе к бригу. Голос чернокнижника резко сорвался на громкий шепот, глаза полыхнули синим пламенем, Со стороны корабля военных слышалось истошное завывание, пока еле уловимое, а вот вопли солдат порой доносились весьма отчетливо. В ледяных потоках, которые, казалось, обрели форму, проскальзывали силуэты духов. Кэс увлеченно разглядывала представленное действие. Голос вирса, звучащий сейчас весьма зловеще, как ни странно, ей очень нравился, хотя она особо и не понимала, что он там бормочет. Происходящее же на корабле целиком и полностью приковало к себе внимание юной полукровки. Во все глаза она смотрела на появившихся на палубе духов, немного вздрагивала, все теснее прижимаясь к вирсу, когда на вражеском корабле кто-то вскрикивал. А дальше... дальше Кассандре просто стало интересно. Она взяла вирса за руку, делясь с ним своим теплом, отдавая часть энергии. «Хочешь, чтобы я тебя выпил?» Хмуро отозвался чернокнижник, резко блокируя силу пиромантки. Ему даже пришлось отвлечься от плетения. «Не делай так больше. Я могу увлечься и причинить тебе вред». Девушка виновато опустила взгляд. «Извини». «Ничего, просто запомни на будущее». Мак снова взялся за заклинание. От небольшой заминки духи на вражеской палубе заметно ослабли. Впрочем, Вирс довольно быстро исправился. Он старался концентрироваться на заклинании и упорно гнал прочь мысли о том, что только что произошло. Пиромантка и раньше делилась с ним энергией, эмоциями, своим теплом. Но в тот момент, когда он творил заклятие, это ощущалось иначе. Он тянул энергию из своего резерва, прямо из тьмы, что была в нем. А стоило Кэс открыться, как к темному потоку присоединился ее светлый. Мак внезапно прочувствовал всю ту мощь, которой мог бы обладать, используя чистую энергию Кэс вместе со своей, только вот совсем не был уверен, что сможет вовремя остановиться, если начнет. Духи тем временем становились все более материальными — Они кружили вокруг корабля, забирая с собой команду. Усилием воли чернокнижник сдерживал духов, чтобы тени разорвали весь корабль к чертям, и скрежетал зубами. Он злился на себя. Его лед, вознесенный в душе, как защита от тьмы, рядом с пироманткой начал подтаивать. И пусть Вирс и сам в каком-то плане оживал, но и тьма грозилась выйти из-под контроля. Маг вздохнул и в очередной раз заставил себя успокоиться. Раньше это было куда легче. Вражеский корабль дал первый залп картечью, впрочем, безрезультатно, — Брик отвечал. После пошли в ход болты. Кэс поглядывала на мага настороженно, даже немного обеспокоена. Хоть он и старался закрываться от нее, обоюдная телепатия все же работала, и настрой его она чуяла. В какой-то момент девушка решила все же отодвинуться, дабы не отвлекать мага. Но тот не отпустил, лишь коротко скомандовал в промежутке между строчками заклинания. «Поставь щит!» «С болтом в горле колдовать будет не очень-то удобно». Действовать совместно с Вирсом было для нее чем-то почетным. Да, именно так она это и ощущала — Маг доверял ей, кажется, и Кассандра решила оправдать его ожидания. Вспоминая их совместные занятия, она сосредоточенно принялась натягивать на себя плотный огненный кокон, который, однако, не прожигал древесину корабля. На мгновение, обрадовавшись своим успехом, девушка чуть было не выпустила щит из-под контроля и чуть не поплатилась за это. Мимо просвистел очередной заряд с вражеского корабля. Кэс быстро осознала свою оплошность и решила, что радоваться будет потом. Натянув полок на себя, Кассандра, скрипя зубами, медленно, но методично принялась натягивать его и на вирса. Холод и тьма мага явно были не очень довольны такому вторжению, но упорству Кэс можно было позавидовать. Да и натяну. «Хватит уже меня отталкивать!» — бурчала она в мыслях. «Я ничего и не делаю сейчас». После еще некоторых потуг щит Кэс все же прижился к Вирсу.